нас посылали объяснить неграмотным людям что такое например демократия мне очень помогло что я окончила гимназию и знала латынь я объясняла демос народ крафт сила советская власть поняла понял поняла бабуль понял уже набегу крикнул громко чулки не забудь получить квитанции у тебя в нагрудном кармане Отмирной во дворе давно кончился, шла игра в домино, Вовки не было. Подвальное окно Синяков лишь до пояса вылезало из земли, но даже сквозь замызганную его половину было видно и слышно, что делается внутри. Внутри Вовкина мать, Татьяна Ивановна, Душно шевелясь от тяжёлого жира, гоняла сына по комнате широким офицерским ремнём Вовкиного отца, который, как лялся Вовка, погиб на фронте в 41 в Сталинграде. Татьяна Ивановна работала сегодня во вторую смену и воспитывала сына перед работой на всякий случай, на завтрашний учебный день, потому что завтра до вечера сына не увидит. Вовка метался по комнате с рёвом, превосходящим количество ударов, приходящихся на него. Татьяна Ивановна медленно загоняла его в угол. На столе Ромка заметил раскрытый дневник, который Вовка неосмотрительно не спрятал перед отмирным. Внизу страницы была красная надпись. Ромка знал, что это за надпись, потому что в его дневнике была точно такая же. Родителей срочно вызывали в школу. Значит, Татьяна Ивановна не впроклупила сына, как делала это время от времени, а задела. Ромка свой дневник пока потерял, мама в больнице, зачем её волновать. А Вовка не догадался или не успел. Чтобы не видеть расправы над другом, Ромка отлип от окна и побрёл в издательство, где раньше работала тётя Оля. А теперь почему-то иногда брала работу на дом. Дядя Юра сидел в персональной клетушке, отвоёванной у соседней редакции с помощью своего военного ранения, и размашисто черкал рукопись. "Здрась, дядь Юр". "Привет". Редактор ковырнул карандашом строчку и потянулся за сигаретами. Курить в клетушке ему разрешалось тоже. "Дядь Юр, Разок курнуть, а? Не в затяжку. Травись. Дядя Юра из своих пальцев дал Ромке подымить. Не обсоплив, деетель, Олька узнает, мне башку оторвёт. Не узнает. Ромка заглотнол невкусноый дым и закашлялся. Ну вот, теперь умрёшь с меня спросят. В дверь постучали. Дядя Юра развёл руками. Вот так. Автор Иди на третьем этаже стенгазету посмотри, поищи родных и близких. Проходите, пожалуйста, потом зайди. Мимо рамки прошёл недовольный чем-то толстый человек в чёрном костюме в тюбетейке с красивым значком флажком на лацкане пиджака. Кого-то автор рамки очень напоминал. Ромка спустился на третий этаж, где перед входом в зал висела стенгазета издательства. Ромка стал её разглядывать. Стенгазета была весёлая. "Тётя Оля", взвизгнул он. "Действительно это была Ольга Александровна, вернее, маленькое, вырезанное из какой-то пожелтевшей молодой фотографии её лицо, а остальное тело, руки, ноги были подрисованы от руки красками". Тётя Олю Нарисовали в виде французской булочки за 7 копеек. Она везла детскую коляску, в коляске вместо ребёнка толстая книга с нерусской фамилией автора на обложке. Обложке художник придал вид детского личика, в середину которого была воткнута пустышка. А кто это был у вас с значком? спросил Ромка дядю Юру через полчаса. писатель раздражённо ответил дяде Юре: "Татарин один". И тут Ромков вспомнил, кого ему напомнил толстый человек в тюбетейке брата у Ляляма, старьёвщика. Он тоже всегда в тюбетейке и не снимает её даже когда в жару сидит в своей будке у тельцырьё.